Глава шестая. Несмотря на привычку Балашова к придворной торжественности, роскошь и пышность двора императора Наполеона поразили его. Граф Тюрен ввел его в большую приемную, где дожидалось много генералов, камергеров и польских магнатов, из которых многих Балашов видал при дворе русского императора. Дюрок сказал, что император Наполеон примет русского генерала перед своей прогулкой. После нескольких минут ожидания дежурный камергер вышел в большую приемную и, учтиво поклонившись Балашову, пригласил его идти за собой. Балашов вошел в маленькую приемную, из которой была одна дверь в кабинет, в тот самый кабинет, из которого отправлял его русский император. Балашов простоял... один минуты-две ожидая. За дверью послышались поспешные шаги. Быстро отворились обе половинки двери. Камергер, отворивший, почтительно остановился, ожидая. Все затихло, и из кабинета зазвучали другие, твердые, решительные шаги. Это был Наполеон. Он только что окончил свой туалет для верховой езды. Он был в синем мундире, раскрытым над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, обтягивающих жирные ляжки коротких ног, и в ботфортах. Короткие волоса его, очевидно, только что были причесаны, но одна прядь волос спускалась к низу над серединой широкого лба. Белая пухлая шея его резко выступала из-за черного воротника мундира, от него пахло одеколоном. На моложавом полном лице его с выступающим подбородком было выражение милостивого и величественного императорского приветствия. Он вышел, быстро подрагивая на каждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая короткая фигура с широкими толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью – имела тот представительный осанистый вид, который имеют в холле живущие сорокалетние люди. Кроме того, видно было, что он в этот день находился в самом хорошем расположении духа. Он кивнул головой, отвечая на низкий и почтительный поклон Балашова, и, подойдя к нему, тотчас же стал говорить, как человек, дорожащий всякой минутой своего времени, и не снисходящий до того, чтобы приготавливать свои речи, а уверенный в том, что он всегда скажет хорошо и что нужно сказать. — Здравствуйте, генерал, — сказал он. — Я получил письмо императора Александра, которое вы доставили, и очень рад вас видеть. Он взглянул в лицо Балашова своими большими глазами и тотчас же стал смотреть вперед мимо него. Очевидно было, что его не интересовала нисколько личность Балашова. Видно было, что только то, что происходило в его душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли. «Я не желаю и не желал войны», — сказал он, — «но меня вынудили к ней. Я и теперь». Он сказал это слово с ударением, «Готов принять все объяснения, которые вы можете дать мне». И он ясно и коротко стал излагать причины своего неудовольствия против русского правительства. Судя по умеренно спокойному и дружелюбному тону, с которым говорил французский император, Балашов был твердо убежден, что он желает мира и намерен вступить в переговоры. «Сир, ваше величество!» «Император, государь мой!» — начал Балашов давно приготовленную речь. Когда Наполеон, окончив свою речь, вопросительно взглянул на русского посла, но взгляд устремленных на него глаз императора смутил его. «Вы смущены, оправьтесь», — как будто сказал Наполеон, с чуть заметной улыбкой оглядывая мундиры и шпагу Балашова. Балашов оправился и начал говорить. Он сказал, что император Александр не считает достаточной причиной для войны требования паспортов Куракиным, что Куракин поступил так по своему произволу и без согласия на то государе, что император Александр не желает войны и что с Англией нет никаких сношений. «Еще нет», — вставил Наполеон, — и, как будто боясь отдаться своему чувству, нахмурился и слегка кивнул головой, давая этим чувствовать Балашову, что он может продолжать. Высказав все, что ему было приказано, Балашов сказал, что император Александр желает мира, но не приступит к переговорам, иначе как с тем условием, чтобы... Тут Балашов замялся, он вспомнил те слова, которые император Александр не написал в письмену, но который непременно приказал вставить в рескрипт Салтыкову и который приказал Балашову передать Наполеону. Балашов помнил про эти слова, пока ни один вооруженный неприятель не останется на земле русской. Но какое-то сложное чувство удержало его. Он не мог сказать этих слов, хотя и хотел это сделать. Он замялся и сказал «с условием, чтобы французские войска отступили за Неман». Наполеон заметил смущение Балашова при высказывании последних слов. Лицо его дрогнуло, левая икра ноги начала мерно дрожать. Нисходя с места, он голосом более высоким и поспешным, чем прежде, начал говорить. Во время последующей речи Балашов не раз, опуская глаза, невольно наблюдал дрожание икры в левой ноге Наполеона, которое тем более усиливалось, чем более он возвышал голос. «Я желаю мира не менее императора Александра», — начал он. «Не я ли 18 месяцев делаю все, чтобы получить его? Я 18 месяцев жду объяснений. Но для того, чтобы начать переговоры, чего же требуют от меня?» — сказал он, нахмурившись и делая энергический вопросительный жест своей маленькой белой и пухлой рукой. — Отступление войск за Неман, государь, — сказал Балашов. — За Неман? — повторил Наполеон. — Так теперь вы хотите, чтобы отступили за Неман? — Только за Неман? — повторил Наполеон, прямо взглянув на Балашова — Балашов почтительно наклонил голову. «Вместо требования четыре месяца тому назад отступить из Померании, теперь требовали отступить только за Неман». Наполеон быстро повернулся и стал ходить по комнате. «Вы говорите, что от меня требуют отступления за Неман для начатия переговоров». но от меня требовали точно так же два месяца тому назад отступления за Одер и Вислу, и, несмотря на то, вы согласны вести переговоры. Он молча прошел от одного угла комнаты до другого и опять остановился против Балашова. Лицо его как будто окаменело в своем строгом выражении, и левая нога дрожала еще быстрее, чем прежде. Это дрожание левой икры Наполеон знал за собой. «Дрожание моей левой икры есть великий признак», — говорил он впоследствии. «Такие предложения, как то, чтобы очистить Одер и Вислу, можно делать принцу Баденскому, а не мне», — совершенно неожиданно для себя почти вскрикнул Наполеон. «Ежели бы вы мне дали Петербург и Москву, я бы не принял этих условий. Вы говорите, я начал войну? А кто прежде приехал к армии?» Император Александр, а не я. И вы предлагаете мне переговоры тогда, как я издержал миллионы, тогда как вы в союзе с Англией, и когда ваше положение дурно, вы предлагаете мне переговоры. А какая цель вашего Союза с Англией? Что она дала вам, говорил он поспешно, очевидно, уже направляя свою речь, не для того, чтобы высказать выгоды заключения мира и обсудить его возможность, а только для того, чтобы доказать свою правоту и свою силу, и чтобы доказать неправоту и ошибки Александра. Вступление его речи было сделано, очевидно, с целью выказать выгоду своего положения и показать, что, несмотря на то, он принимает открытие переговоров. Но он уже начал говорить, и чем больше он говорил, тем менее он был в состоянии управлять своей речью. Вся цель его речи теперь уже очевидно была в том, чтобы только возвысить себя и оскорбить Александра, то есть именно сделать то самое, чего он менее всего хотел при начале свидания. «Говорят, вы заключили мир с турками?» Балашов утвердительно наклонил голову. «Мир заключен», — начал он. Но Наполеон не дал ему говорить, ему, видно, нужно было говорить самому одному, и он продолжал говорить с тем красноречием и невоздержанием раздраженности, к которому так склонны балованные люди. «Да, я знаю, вы заключили мир с турками, не получив Молдавии и Валахии. А я бы дал вашему государю эти провинции так же, как я дал ему Финляндию. Да?» — продолжал он. — Я обещал и дал бы императору Александру Молдавию и Валахию. А теперь он не будет иметь этих прекрасных провинций. Он бы мог, однако, присоединить их к своей империи, и в одно царствование он бы расширил Россию от Ботнического залива до Устьев Дуная. — Катерина Великая не могла бы сделать более, — говорил Наполеон, все более и более разгораясь, ходя по комнате и повторяя Балашову почти те же слова, которые он говорил самому Александру в Тельзите, «Всем этим он был бы обязан моей дружбе». «О, какое прекрасное царствование! Какое прекрасное царствование!» Повторил он несколько раз, остановился, достал золотую табакерку из кармана и жадно потянул из нее носом. «Какое прекрасное царствование могло бы быть, царствование императора Александра!» Он с сожалением взглянул на Балашова, и только что Балашов хотел заметить что-то, как он опять поспешно перебил его. «Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?» — сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. «Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же?» — продолжал он. «Он призвал к себе Штейнов, Арнфельдов, Винцегероде, Бенниксонов, Штейн, прогнанный своего отечества изменник, Арнфельд, развратник и интриган». Винсен Героде – беглый, подданный Франции. Бенниксон – несколько более военный, чем другие, но все-таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания. «Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять», продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу, что в его понятии было одно и то же. Но и того нет. Они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех. Но я этого не скажу, судя по его первым движениям. они что делают? Что делают все эти придворные? Фуль предлагает, Армфельд спорит. Беннигсон рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться. И время проходит. Один Багратион, военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность. И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе? Они его компрометируют... и на него сваливают ответственность всего совершающегося. «Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец», сказал он, очевидно, посылая эти слова, прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем. «Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. «Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет!» «Напротив, Ваше Величество», — сказал Балашов, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему и с трудом следивший за этим фейерверком слов. «Войска горят желанием». «Я все знаю», — перебил его Наполеон. «Я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих». «У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько!» «Даю вам честное слово», — сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения. «Даю вам честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по всю сторону Вислы!» «Турки вам не помощь. Они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы. «Их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями, их король был безумный, они переменили его и взяли другого, Бернадотта, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией». Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку. На каждую из фраз Наполеона Балашов хотел и имел что возразить, Беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что-то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашов хотел сказать, что в Швеции есть остров, когда Россия за нее, но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашову становилось тяжело. Он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать. Но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашов стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда. «Да что мне эти ваши союзники?» — говорил Наполеон. «У меня союзники — это поляки, их восемьдесят тысяч, они дерутся как львы, и их будет двести тысяч!» И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, Он сказал очевидную неправду, и что Балашов в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним. Он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашова и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти. «Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы!» — сказал он с бледным искаженным злобой лицом, Энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. — Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр, и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступной слепа, что позволила разрушить. — Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, — сказал он, и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашова. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашову и сказал тихим голосом, «А между тем, какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!» Балашов Чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашов сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря, «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною». В конце речи Балашова Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась. Почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовой платок. Наполеон, не глядя на них, обратился к Балашову. «Уверьте от моего имени императора Александра, — сказал он, взяв шляпу, — что я ему... Предан по-прежнему, я знаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю». И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросились вперед и вниз по лестнице.